Другой, бывало, нарадоваться не может, променяв дедовскую богомольную золотую греческого дела кацею на парижскую табакерку. Кацея — ручная кадильница. Третий, тем, бывало, кичиться, тем бахвалится, что дорогой дамасский булат дедом его во время Чигиринской войны в бою с турками добытый удалось ему променять на модную французскую шпажонку бахвалиться, хвастаться, похваляться. Кое-что из этих легкомысленно расточаемых остатков старины попадало в руки старообрядцев и спасалось таким образом для будущей науки, для будущего искусства от гибели беспощадным, уготованные легкоумием обезьянствовавшие баричей. Когда иное время настало, когда и у нас стали родной стариной дорожить, явились так называемые «старинщики», Большей частью, если не все поголовно старообрядцы. С редкой настойчивостью, доходившую до упорства, они разыскивали по захолустьям старинные книги, образа, церковную и хоромную утварь. Хоромная утварь, иначе обиходная, всякие домашние вещи, за исключением икон и всего доверия относящегося. Этим мы обогатились наше книгохранилище, и собрание редкостей. Одним из таких спасателей, неоцененных памятников старины, был Герасим Силч Чубалов. Летом в Петровке, воскресный день у колодца, что вырыт был супротив дом Чубаловского, сидел под горюнясь средний сын Силы Петровича Абрам. Видит он, едут по деревне три нагруженных кладью воза и становятся возле его дома. Проезжие торговцы коней хотят попоить, думает Абрам, но видит что один из них, человек еще не старый, по виду и одеж зажиточный, сняв шапку, тихою поступью подходит к Абрамову дому и перед медным крестом, что прибит на середке воротные притулки, справляет уставной семипоклонный начало. Воротная притолока, верхний брус или перекладина, что лежит на вереях. У старообрядцев, а также и у живущих среди их православных, сохранился старинный благочестивый обычай прибивать к притолке медный крест. Диву дался Абрам. Встал с места, подходит. А тот человек его спрашивает. — Сила Петрович? — Помер давно, — отвечал Абрам. Паник проезжей головой, снова спрашивает Абрама. А хозяюшка силы Петровича, Федосья Мироновна, тоже давно померла. Вздохнула еще ниже паник головой проезжий А Иван Силыч, спросил он, Иван Силыча по жеребью солдаты отдали. На чужой стороне жизнь покончил, а жена Иванова и детки его тоже все примерли.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 Расписанные когда-то красками ставни оторваны,